рос «Эти камни появляются сами по себе. Не знаю, с чем это связано и как получается, но все происходит именно так. Поэтому о переносе камней говорить не приходится. Все это как-то связано с природными явлениями. Это я все сложно объяснить, тем более, что я и сам плохо понимаю этот механизм. Но в любом случае в вашей авантюре не участвую». «Послушайте, неужели вам так сложно просто проверить новый камень?» – устало спросил говоривший. «Тем более, что вам за это заплатят». Я действительно приехал на пару дней, только чтобы уладить дела, после чего снова покину страну. Как долго вы будете отсутствовать? Не знаю, у меня много дел. Тем не менее, мы продолжаем настаивать на вашем участии. Отправьте туда своих людей с оборудованием, и если параметры совпадут, сообщите мне. Я проверю камень, как только появится свободное время. Деньги привезете туда же. Все, как в прошлый раз. Наличными старыми купюрами по 50 и 100 долларов. Это все. «Как мы сможем сообщить вам результаты?» – быстро спросил директор. «Я сам свяжусь с вами через неделю», – ответил араб и, не прощаясь, положил трубку. Медленно пройдясь по дому, он тяжело вздохнул, присел в кресло и задумался. Это был его первый, единственный собственный дом, который ему, как видно, придется оставить. Несмотря на закрытие проекта, агентство не оставит его в покое. Теперь он был в этом уверен. Каждый раз, как только где-то появится камень, хотя бы отдаленно напоминающий тот, что расположен на Филиппинах, его будут дергать и требовать провести проверку. Идея Джека с выкупом островов ему нравилась все больше и больше. В конце концов, они с Салли и сами вполне могли обучить сына всему, что должен знать мальчик, и даже больше. Кроме того, его старые боевые соратники тоже были далеко не так просты. У каждого пса войны за плечами были не только годы войн разных боевых операций, но и, как это ни странно, серьезное образование. Именно это, прежде всего остального, отличало их от так называемых серых гусей, обычных наемников, в ряды которых вливались все, кто умел хорошо обращаться с оружием. Псы войны, так называемая элита наемников, слыла интеллектуалами, способными не только убивать, но и самостоятельно планировать, разрабатывать и приводить в исполнение боевые операции. Современная война – это не только огнестрельное оружие, это война самых современных технологий и достижений науки. Умение использовать подобные технологии и становилось главным критерием приема в подобные подразделения. Да, у наемников никогда не было постоянного списочного состава, но в основном это были вполне сложившиеся постоянные группы. Ветеранов именно такой группы хотел собрать араб на острове Джека. Уходя на покой, он оставил своему преемнику вполне боеспособную команду. Из тех, кто прошел с ним почти все вооруженные конфликты, выжили только трое. Все они находились в разных точках планеты, устроив жизнь по своему усмотрению. Джек и служившие с ним бойцы были набраны в отряд уже позже. Сколотив крепкую группу, Араб передал ее своему преемнику, после чего отправился в отставку. И именно из этих бойцов они с Джеком и собирались набрать команду жильцов на остров. Придя к выводу, что первый его порыв был правильным, Араб поднялся и принялся собирать все, что хотел бы забрать с собой. Коллекция старинного оружия, книги, вещи с сальей, различные детские мелочи. Все это было тщательно упаковано и приготовлено к перевозке. Даже оружие из арсенала он умудрился уложить так, что ни одна живая душа и в страшном сне не догадалась бы, куда именно он все спрятал. Заказав транспортной фирме грузовичок, он запер дом и помчался в агентство, торгующее лодками и катерами. Уже к вечеру он стал владельцем солидного морского катера, способного не только передвигаться вдоль побережья, Заплатив за катер его полную стоимость своей кредиткой, он приказал перегнать его к пирсу, после чего вернулся домой. Там уже стоял заказанный им грузовичок. Грузчики бродили возле дома, не зная, что делать дальше. Бросив быстрый взгляд на часы, араб понял, что задержался ровно на четыре минуты. Успокоив грузчиков, он открыл дверь указал парням на коробке и велел загружаться. Дождавшись, когда парни закончат погрузку, он приказал водителю следовать за собой – и, усевшись в джип, запустил двигатель. Удивленные грузчики попытались было выяснить, куда именно они едут и что от них требуется, но араб молча продемонстрировал ему упругую пачку купюр, моментально добившись нужного результата. не спеша выведя грузовичок к нужному причалу, он забрал у представителей фирмы уже полностью оформленные документы и, кивнув грузчикам, приказал грузить все на катер. Вручив каждому из парней по двадцатке, он проводил взглядом грузовик и, подумав, отправился в офис береговой охраны. Найдя начальника навигационной службы, араб за небольшие деньги договорился о приобретении нужных карт и о загрузке в его GPS-навигатор данных по Карибским островам. Начальник навигационной службы, по возрасту давно уже числившийся пенсионер не смог устоять перед коротким ментальным импульсом араба. Легко проникнув в сознание пожилого мужчины, ему не составило труда убедить его, что он отправляется с друзьями на рыбалку и хочет быть уверен, что легко найдет дорогу обратно в открытом океане. 200 баксов стали небольшой компенсацией за беспокойство. Вернувшись к катеру, араб проверил наличие топлива, воды, продуктов и, посмотрев на часы, решил отложить оставшиеся дела на утро. Ему осталось только найти риэлтора для продажи дома и избавиться от джипа. Ночевать он решил на катере. Достав из ящика пистолет, араб сварил себе кофе и, устроившись на корме, с удовольствием затянулся трубкой, когда к пирсу подкатили два тонированных огромных джипа. Такими машинами пользовались агенты АНБ. Неопределенно хмыкнув, Араб переложил оружие за пояс на бедро и, устроившись поудобнее, принялся ждать дальнейших событий. Из машины выскочили шестеро крепких парней и, быстро оглядевшись, высадили не кого-то иного, а самого директора Сторма. Араб моментально отметил про себя, что раньше директор легко обходился двумя охранниками и водителем. Подбежавшие к катеру парни попытались было взять его под прицел, но тут же замерли, устаившись в хорошо знакомый ствол семнадцатизарядного глока. Сидевшись с чашкой кофе в одной руке, пистолетом в другой и трубкой в зубах, араб являл собой довольно необычное зрелище. Рассмотревший это зрелище директор удрученно покачал головой, вздохнув, направился к катеру. Не доходя двух шагов до борта, он остановился и, чуть усмехнувшись, спросил. — и далеко вы направляетесь, араб? Это так сильно вас беспокоит, что вы решили выяснить все лично, тоже усмехнулся сараб Приходится, вздохнул Сторм. Насколько я вас знаю, ни с кем другим вы говорить не станете. Верно. Но с чего вы взяли, что я скажу это вам? Я должен знать, где вы находитесь. Думаю, не стоит вам объяснять, что это вопрос национальной безопасности. Чушь. Вы отлично знаете, что угроза вашей безопасности – это вы сами вместе со своим проектом. Оставь вы меня в покое, мне не пришлось бы менять место жительства, уходя в неизвестность. Но ведь вам платили за ваше участие, растерялся директор. Вы отлично знаете, что деньги меня не интересуют. Меня интересует только спокойная жизнь со своей семьей. Но вы сделали все, чтобы лишить нас спокойствия. То вам срочно требуется мое участие в экспедиции, то участие в эксперименте. Теперь проверка какого-то булыжника. Мне это надоело. Как я уже не раз говорил, я устал и хочу покоя. Завтра я продаю дом и выхожу в море. Куда вас не касается. Но вы сказали, что проверите камень. Да, проверю. В конце концов, если у вашей службы так много лишних денег, то грех этим не воспользоваться. Но почему вы не хотите сделать это сразу? Да просто потому, что я не уверен, что он действительно работает, и что в период становления подобного места это безопасно. У меня родился сын, и я больше не имею права на глупый риск. Как же вы мне надоели со своей семейкой, мрачно проворчал директор. «Сами виноваты?» – пожал плечами араб. «Нужно было сразу отказаться от моего участия, уже после возвращения из первой экспедиции. Но вы не смогли настоять на своем. Сначала вы пошли на поводу у профессора, потом уступили требованиям своего начальства, не объяснив им, что любое давление на меня опасно. А теперь снова пришли чего-то требовать? Нет, директор, это вы мне надоели. Араб, считаю своим долгом предупредить вас, что этот катер не выйдет из порта. Вас просто не выпустят», – мрачно ответил директор. «Вы так в этом уверены?» – рассмеялся араб. «Учтите, директор, любая попытка силового решения приведет к серьезным осложнениям. Я, в свою очередь, не ограничен ни в оружии, ни в методах. Все зависит только от вас». «Вы всегда старались избегать ненужной крови. Это значит, что вы не станете применять серьезное оружие и попытаетесь избежать столкновения», – задумчиво отозвался директор. «Не в этом случае. И вообще, с определенного момента все сильно изменилось. Так что не стоит рассчитывать на мою терпимость», – жестко усмехнулся араб. «Это угроза?» понимать как хотите. Больше мне добавить нечего». «Боюсь, вы не оставляете мне выбора», — нехотя протянул директор. Недолго думая, араб распахнул свою ментальную дверь и просто выпустил наружу зверя, бывший его темной ипостасью. Давно, еще в молодости, он придумал сам себе второе «я», вобравшее в себя все плохое, что только может быть в человеке. Злость, кровожадность, жадность, злостолюбие Загнав этого зверя в клетку собственной сдержанности, он старался не выпускать его без особой нужды. Только в случае, когда положение становилось безвыходным, он распахивал дверцу этой клетки, выпуская зверя на волю и превращаясь в монстра. Именно в таком состоянии он командовал группой зачистки, направленной на один из островов, где проводились генетические эксперименты. И теперь этот зверь, вырувшись на волю, в одно мгновение раскинул ментальные сети, легким усилием заставив всех приехавших агентов замереть на месте в тех позах, в которых они на тот момент находились. Всех, кроме директора Сторма. Медленно подняв пистолет, араб навел ствол ему в лоб и тихо, но так, чтобы его бросил в жар, произнес. Это последнее предупреждение, директор. Если кто-то попытается встать у меня на пути, он умрет. И поверьте, это будет нелегкая смерть. Чувствуя, как по спине стекают струйки холодного пота, Сторм усилием воли заставил себя стоять на месте и твердо смотреть в холодный срез пистолетного ствола. Ему было достаточно одного быстрого взгляда, чтобы понять, что охранники сейчас бесполезны. Что и как сделал этот проклятый наемник, он будет разбираться потом, а сейчас его задача состояла в том, чтобы покинуть пир живым и желательно в здравом уме. Слишком уж все было неожиданно и непонятно. Не понаслышке зная, что перед ним самый необычный человек, он лихорадочно соображал, как выкрутиться из создавшегося положения. Слыша его мысли так, словно они были его собственными, Араб жестко усмехнулся и, покачав головой, сказал, «Даже не мечтайте. Как я уже сказал, это последнее предупреждение. Теперь я начну убивать». Это было сказано так, что у многое в жизни директора пот побежал еще сильнее, а язык просто отнялся. Чувствуя, как внутри все вздрагивает от дикого животного ужаса, он смотрел мимо пистолетного ствола в глаза бывшему наемнику и никак не мог отвести взгляда от этой темной бездны. Словно специально ему на ум неожиданно пришли слова неизвестного философа «Если долго смотреть в бездну, то в ответ бездна взглянет на тебя». Это был именно тот случай. Директор Сторм неожиданно понял, что слишком долго смотрел в эту бездну. Бездну чувств и эмоций, скрытых за маской сдержанности и вежливости, граничившей с дерзостью. Понимая, что любое неосторожное движение будет стоить ему жизни, Сторм замер, словно статуя. «Так что вы решили, директор?» «Закончите это дело или рискнете пойти против меня один на один, клык на клык?» «Я знаю, что не соперник вам, араб Если я соглашусь драться с вами, то это будет моя последняя драка. Есть более легкие способы свести счеты с жизнью», – покачал главой Сторм. «Если вы дадите мне слово, что проверите тот новый камень, я пойду против всех указаний своего начальства и позволю вам исчезнуть. Надеюсь, ваше решение не заставит меня горько сожалеть об этом». Если вы говорите о разглашении известных нам обоим документов, то пока нет, время еще не настало. Это будет моим последним аргументом в споре с вами. Но вы вынудили меня снова стать призраком, и это обстоятельство приводит меня в бешенство. Ваше поведение подлежит наказанию. И каким же оно будет, это наказание, спросил Сторм, едва сдерживая дрожь в голосе. Вы пару дней помучитесь головной болью, а вот ваши люди больше никому не будут угрожать, ответил араб. зверь в ее сознание кровожадно взревелло и испустил мощный ментальный импульс неподвижно замершие агенты вздрогнули и, обмякнув беззвучно повалились на доски пирса сам же директор схватившись за голову упал на колени и застонал от невыносимой боли пронзившей его мозг убрав пистолет ара подставил чашку с недопитым кофе и перепрыгнув на пирс принялся бережно усаживать поверженных агентов в машины все шестеро были безвольные покорны как заводные куклы Усадив всех в одну машину, араб посадил директора Сторма за руль и, захлопнув дверцу, вернулся на катер. Это была последняя любезность, которую он оказал этому человеку. Они были врагами изначально. С того момента, как араб выдвинул свои условия правительству страны, директор Сторм делал все, чтобы переиграть его и, лишив найденных документов, уничтожить. Но это не мешало им уважать друг друга, уважать, как уважают умного, сильного соперника. Однако это уважение сошло на нет с того момента, как Сторм решился настаивать на участие араба в экспедиции. Их отношения перешли в иное качество. Теперь они были не просто врагами. Теперь они стали ненавидеть друг друга по-настоящему. Толчком к этой ненависти стала попытка Сторма заставить беременную Салли участвовать в экспериментах профессора МакГрегор. Эта бешеная тварь готова была разорвать Салли на части, лишь бы вырвать у нее тайну зарождения ребенка. Едва дождавшись утра, араб связался с хорошо известной ему риэлторской конторой, где когда-то уже покупал землю, на которой был построен его дом, и дал указание сдать его в наем, решив оставить дом за собой. Отогнав джип к торговцу подержанными автомобилями, он вернулся к катеру на такси и, убедившись, что в его отсутствии на катере никого не было, вышел в море. Но едва его катер оказался за акваторией порта, как из-за скалы вывернул патрульный катер береговой охраны и, громко взвыв ревуном, понесся прямо на него. Бросив на катер один короткий взгляд, араб мрачно покачал головой. Они так ничего и не поняли. Но самый главный вопрос был не в этом. Как береговая охрана узнала, что задержать нужно именно этот катер? Сбросив скорость, араб еще раз быстро осмотрелся и неожиданно вспомнил, как хранитель легко обнаружил оставленный на острове жучки. Недолго думая, он потянулся к стихии воды и, плавно распустив во все стороны волну ментальной энергии, сразу почувствовал присутствие постороннего предмета. Небольшой размером с хоккейную шайбу диск был спрятан за прикрученным к палубе у уборту рундуком. Все устройство катера воспринималось арабом как нечто цельное, связанное в одну единую систему. Диск же сразу показал себя инородным телом, не присущим всему остальному. Достав диск, араб швырнул его в воду. Еще раз просканировав катер, он убедился, что передатчик был только один, и с облегчением улыбнувшись снова закрыл сознание. Теперь оставалось только дождаться подхода катера береговой охраны и убедить их, что он просто отправляется на рыбалку. Тем временем шедший полным ходом катер сбросил скорость и, обойдя катер араба по широкой дуге, встал прямо к борту. С интересом наблюдая за этими маневрами, араб незаметно достал из-за пояса пистолет и, держа его за спиной, громко спросил. «В чем дело, джентльмены? Выйдя в море, я нарушил какой-то закон?» «Не стройте из себя дурака, араб!» – жестко ответил молодой мужчина крепкого телосложения. Судя по тону и несколько смущенному виду ребят в форме береговой охраны, на этом катере командовал именно он. Кто этот мужчина и какую организацию представляет, араб отлично знал, поэтому, не размышляя и не вступая в долгий разговор, он вскинул пистолет и всадил пулю прямо ему в лоб. Не желая уничтожать кучу ни в чем не повинных людей, араб снова выпустил зверя. Спустя несколько секунд катер береговой охраны был полон людей, страдающих странной формой амнезии. Они не помнили ничего, даже собственных имен. Их сознание разом превратилось в чистый лист. В отличие от сознания приезжавших ночью агентов, на этот раз араб сдержал зверя, попросту уничтожив воспоминания этих людей. Ночью же он просто выжег личности агентов, одним волевым усилием превратив их в растения. Убедившись, что все служащие живы просто находятся в бессознательном состоянии, Араб завел двигатель, уводя катер в открытое море.